Глава десятая Медведь Метель бушевала в полную силу два дня и начала стихать к утру третьего. Все это время мы даром не теряли. Съемки в дворянском гнезде начинались до рассвета и могли затянуться до полуночи. Тоня внимательно присматривалась к моему взаимодействию с ее кавалером Филичкой. Не заметив ничего компрометирующего, она перестала на меня дуться и подозревать в коварстве разлучницы. По сценарию родители Любови Бекасовой убедились в том, что домашний арест вместо пользы только может причинить вред их неугомонной дочери. Княжне разрешили видеться с обоими поклонниками, в ожидании, когда выбранный для нее жадный старый купец прибудет из торгового путешествия. «Не напрасно я боялась, что Карен воспримет мои чувства к блондину на свой счет и начнет лилеять в сердце обманчивую надежду. Парень стал относиться ко мне еще внимательнее. В доме семьи Гудейкиных, где он поселился с другом, Карен нащипал на подоконнике красных комнатных цветочков и подарил мне маленький яркий букет. Извиняясь, сказал, что не нашел ничего лучшего, поскольку здесь не Москва с цветочными магазинами, там за широкими стеклами витрин красуются душистые розы и пышные хризантемы на съемочной площадке из за старинной приметы используются только искусственные цветы а их дарят покойникам неживым людям домашнюю фиалку или герань в горшке тоже не принято дарить любимой девушке по еще одной примете жуть какими суеверными в одночасье стали наши бодрые товарищи комсомольцы Я медлила с ответом, саму себя презирая за преступную нерешительность. Язык не поворачивался признаться Карену в истинных чувствах, вовсе не тех, о которых он хотел от меня услышать. Раз за разом я не могла решиться сказать, глядя в его красивые преданные глаза, что в наши самые чувственные моменты во время съемок я думаю о другом мужчине, ни капельки на него не похожем высоком блондине с длинными волосами, одетом в легонькую кожную куртяшку и шаствующим по лесу трескучий мороз. Уже я всерьез начала сомневаться, а существует ли этот лохматый блондин, или тем утром в лесу мне явился плод воспаленного и озябшего воображения, подпитанного страшными байками Нины Климовны с Иваном Федосеевичем. Ожог мог пройти от мази и пластырей, к хвосту шубной крысы могло прицепиться синтетическое прочное волокно какой-нибудь строительный материал из рабочего поселка, где возводят новые многоквартирные дома. Я не нашла больше никаких доказательств существования моего длинноволосого наваждения. Сходила в местную библиотеку, пролистала в толстой энциклопедии список народов мира и не нашла в нем ни лианцев. Анфиска могла сбежать со звера фермы, а не от хозяина. Парни с ней познакомились, и Фили сказал, что моя необыкновенная крыса больше похожа на опосума из Америки, чем на андатру или нутрию. Мы точно не знали, а вдруг вместе с кукурузой оттуда к нам завезли и опосумов на развод. Я не решала сказать Карену однозначное «нет», потому что если отбросить подальше за порог избушки навязчивой сказочной мечты, он мог оказаться тем единственным, кто, говоря по-старинному, был предназначен мне судьбой, отвергнув его ухаживание. Я рисковала обречь себя на одиночество до конца дней или на жалкие метания от одного неподходящего мужчины к другому, из которых каждый новый кандидат будет хуже предыдущего. И тянуть эту мучительную резину с Кареном еще не один месяц тоже не хотелось. Сказать ему «да» Переселив в тревоги и сомнения, мне теперь не позволяло то самое ощущение неопределенности, которое создавал своим фактом существования или несуществования на белом свете загадочный блондин. Я понимала, что просто обязана срочно найти доказательства того, что он был со мной тогда в лесу, или что его не было рядом на его, а не видение после ушиба об дорогу. Следов после прошедшей метели не найти. Но волосы, если хоть один прицепился к древесной коре, я заберу его домой и сравню с тем, что сняла с хвоста полосатой крысы или опоссума. Медведь Людоед в нашей округе не объявился. Должно быть, зверь ушел куда-то еще дальше от рабочего поселка, в противоположную от котомки на сторону. Охотники не смогли его выследить. Страшные байки поутихли. Нина Климовна, чтобы не травмировать психику, поручила музейным работникам присматривать за киношниками, а сама перестала приезжать в усадьбу. Без нагнетания ею жуткой мистической атмосферы работалось намного проще и спокойнее. Даже главный оператор улыбался и шутил на перекуре. Я это сама видела и слышала. И те в леса одной мне было не то чтобы очень страшно а просто требовался живой свидетель, который мог подтвердить или опровергнуть найденные мной доказательства. Приглашать парней я не рискнула. А ну как начнут приставать в укромном месте? Тони с Филькой проще, у них все решено и схвачено. Они всерьез подумывают о свадьбе по возвращении в Москву. А вот я и Карен вместе образуем сложную геометрическую фигуру. С учетом лесного блондина... Выходит, это любовный треугольник, в котором одна грань невидима, и то ли есть она, то ли ее нет. Но разве тут можно разобраться без неопровержимых доказательств? Тоню не пришлось долго уговаривать. В редко выпадавший на нашу долю выходной день, она с радостью согласилась составить мне компанию на лесной прогулке. Мы договорились сходить к большому озеру, о котором рассказывал Иван Федосеевич. И другим путем выйти на злосчастный поворот, где обезумевшие от страха росаки уронили меня с саней, взяли фотоаппарат, чтобы запечатлеть на память красивые заснеженные пейзажи, лесных пташек и белок, подумали, а может и зайчишка где пробежит, встречу с медведем шатуном, который растерзал почтальона из рабочего поселка. Мы признаемся честно, честно не планировали. Она сама собой против нашего с подружкой желания закралась в распорядок дня и чуть не оборвала наши молодые жизни в самом их расцвете. Но рассказывая обо всем по порядку. До того момента, как я увидела косолапого бандита в объектив фотоаппарата, мы с Тони успели пройти километра полтора от усадьбы, если не целых два. Жители Котомкино протоптали удобную тропинку, ведущую к двум соседним селам. Не только просто людское гостеприимство являлось главной причиной столь частых посещений и не давало зарасти народной тропе. Гавриловский кабак славился на все бывшие барские владения. По вечерам, после рабочей смены, там не было отбоя от мужиков, да и некоторые бабы не брезговали туда захаживать на гонек. Даже страшные известия о возвращении графа Упыря и шастине полюсу медведя людоеда Смогли отводить от известного заведения далеко не всех любителей заложить заворотник. Тропа не затерялась в сугробах, и после сильной метели посетители кабака успели ее освежить до нашей прогулки. В лесу росло много ребеновых деревьев. Много лет назад их приказал сажать писатель-охотник, и с той поры они хорошенько вымахали, разветвились на высоких макушках. Не все ягоды успели склевать птицы. Мы застали полуденной трапезы и стайку соек. Птицы подпустили людей довольно близко, не улетели, как только заметили наше приближение, и у нас получились хорошие снимки. После соек нам позировали две белки на запорошенные добела высокой сосне. Одна из них лущила длинную шишку, а вторая то бегала вокруг оголенного снизу ствола, то прыгала по веткам, стряхивая с них снег. К озеру нам пришлось спускаться, пробираясь едва ли не по колено в снегу. Оно гладкой белой скатертью раскинулось в низине, поросшей тонкими молодыми деревцами. Снег с него сметали порывы ветра, обнажая синий ледяной простор. Мне странно было видеть девственный чистый лед, нетронутый следами от коньков. Приглядевшись к озеру через фотообъектив, я заметила на нем затянувшиеся проруби в насиженных рыбаками местах, но и они не нарушали впечатление природной целостности, того разительного отличия от городского катка, что меня завораживало и заставляло всматриваться в удивительную синь, надеясь разглядеть под замерзшие толщей и движения большого карпа, окуня или щуки. Медведя заметила случайно. Регулируя фокус, перевела свой фотоприцел выше и левее и тут же поняла, что смотрю на широкую морду косолапого хозяина леса, а он во все глаза уставился на меня. Пригнув голову, зверь сделал пару осторожных шажков ближе к береговой кромке и остановился. «Смотри!» Я легонько стукнула подругу по плечу, отвлекая от скользящего по тонкой березке поползня. «Медведь?» Тоня заикнулась, дрогнув со страху. Без приближения через объектив зверь выглядел не настолько страшно и внушительно, казался маленьким и несуразным темным пятном. Но мы-то знали, что это обманчивое впечатление. — Бежим к деревне, — сказала я, — и мы вместе попятились от озера. Сперва ступали медленно, чтобы хуже не привлечь внимание шатуна людоеда резкими движениями а потом стали ускорять шаг, не выпуская зверя из поля зрения. Медведь шагнул на лед и пошел прямо по нему. Он словно никуда не торопился, понимал, что две слабые девушки далеко не убегут по высокому снегу, да и ружья при них нет, которого он еще мог бы побояться. Мы не могли вернуться к тропинке, для этого пришлось бы делать крюк и приблизиться к медведю пробирались сквозь сугробы, уповая лишь на непрочность льда. Хоть бы он провалился в студеную воду, как немцы на Чудском озере, — в сердцах выплела Тоня. «Разве там не шведы были?» Я усомнилась в ее познаниях по части истории, стала вспоминать школьные уроки. «Шведов разбили под Полтавой», — с уверенностью возразила Тоня. «Дед у меня оттуда родом». «А, ну, значит, немцы...» От страха у меня стал пропадать голос. Медведь, вопреки нашим горячим пожеланиям, никуда не провалился. Он уверенно ступал по льду и даже не скользил. Мы развернулись и побежали со всех ног, не могли и дальше пятиться, спотыкаясь о коряге и занесенные снегом пеньки. Добравшись почти до вершины холма, я не удержалась от того, чтобы оглянуться и увидела, что медведь тоже прибавил ходу. Теперь шатун-людоед не выхаживал в развалочку, а мчался по нашим следам широкими прыжками. Ничто не задерживало его на пути к легкой добыче. Ни снег, ни лед. Это мы из колупались, кое-как продвигаясь наверх, а он прямо-таки летел за нами, разметая сугробы могучими толстыми лапищами. Я потеряла время с остановкой и оглядкой. Легкая и шустрая тоня намного меня опередила, исчезла за неприступной вершиной холма. Потеряв ее из виду, я еще сильнее испугалась. Побежала быстрее, задыхаясь на морозе, и оступилась. откнувшись на корягу, зацепилась за нее ногой, упала и не успела встать. Кобарем покатилась вниз по скользкой горке, прямо к медведю в лапы. Сумев притормозить и приподняться на руках, сидя на снегу, Я увидела, что медведь уже совсем близко. Разинув страшную пасть, шатун чался прямо на меня. И в голове пронеслись неутешительные мысли, что наступает конец фильма моей жизни. Все это глупости в кино и книжках. От медведя не убежать. Он быстрее человека. На дереве тоже не спастись. На вековую ель косолапой взлетит в два счета, а тонкую березку заломает подружке было не видно и не слышно. Убежала, значит. Сама спаслась, а меня бросила. Друг познается в беде, только иногда бывает слишком поздно, когда наступает тот самый момент прозрения. А, впрочем, я же сюда ее затащила, в гости к медведю, а не она меня. Пусть бежит. Медведь с разбегу прыгнул, и, наверное, его разинутые пасти растопыренные лапы с изогнутыми черными когтищами стали бы последним, что я увидела за свою жизнь. Если бы не посторонние вмешательства. Я не сразу поняла, кто это был и откуда взялся. Что-то темное выскочило с правой стороны и врезалось в медведя на большой скорости. Это было похоже на то, как если бы на перекрестке столкнулись две машины – грузовик и легковушка. Только там исход понятен – грузовик прочнее и тяжелее, а то, что творилось прямо у меня на глазах, трудно описать словами. Это было ровным счетом против всех научных законов, которые заучивают школьники – физики, биологии, может, даже истории с естествознанием. До того жуткого момента я не представляла, что медведи могут так кричать, не пугать грозным рыком, не реветь, а истошно орать, захлеб, как умирающий воин на поле брани. Я бы не поверила себе, если бы не слышала этот пронзительный вопль собственными ушами и не увидела своими глазами, как живой и невредимый блондин, Спокойным небрежным движением разомкнул смертельные для безоружного человека медвежьи объятия, приподнялся, стоя коленями на огромной бездыханной туше поверженного шатуна, выпрямил спину и повернул ко мне взлохмаченную голову. Посмотрел на меня через плечо, и я увидела, что его лицо залито кровью от носа до подбородка, и сквозь этот сплошной ярко-красный цвет белыми проблесками сияют длинные острые клыки, ощеренные не то в победном оскале, не то в адресованной мне широкой улыбке. Меня начало трясти так, что зубы застучали, при этом я не понимала, кого боюсь, медведя? От его зубов и те меня только что благополучно защитили». «Блондина? Который точно не мог быть обычным человеком. Но ведь он меня спас и не показывал признаков угрозы». Вроде даже засмущавшись, он зачерпнул снега в широкую ладонь и обтер лицо. Сошел с туши, развернулся ко мне и снова присел, на этот раз возле головы зверя, едва держащиеся на оголенной хребтине. «Подумай только!» Он разорвал широкую и прочную медвежью шею, практически отгрыз голову. Я не могла это объяснить ни наукой, ни деревенскими байками. Ничем. Видимые доказательства короткой и быстрой схватки — рваные следы от когтей на распахнутой кожной куртке. С правой стороны, то есть с левой. Это для меня право а у него рядом с тремя отмеченными левая рука. Да, я не перепутала. И на пальцах у него длинные острые когти. Почему я не заметила и не почувствовала этих когтей, когда он лечил мою обожженную руку? Зубастый блондин приложил палец к окровавленным губам. Я не могла сообразить, зачем он дал мне знак молчать. Не хотел, чтобы я задавала ему кучу лишних вопросов. Все стало ясно, когда я вздрогнула от неожиданного прикосновения. Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я оглянулась и увидела склонившуюся ко мне Тоню. Подруга не бросила меня. Она вернулась и притащила оружие против медведя, держала в руках большую и тяжелую ветку, раздвоенную поверху на манер детской рогатки. Вряд ли хрупкая девушка смогла бы отогнать обезумевшего от жажды человеческой крови людоеда этим отколовшимся от дерева суком. Но сам факт, что Антонина Криворучка не бросила меня в беде и попыталась защитить, рискуя собственной жизнью, означал, что наша дружба прошла проверку на прочность. Я была ей очень благодарна, но вместо слов «спасибо» и так далее... В первую очередь собралась хоть как-то объяснить спасительное вмешательство блондина, которого не хуже, чем медведя, боялась округа. «А где медведь?» — удивленно заозиралась Тоня. «Не скажи она этих слов, я бы начала ей представлять нашего спасителя, а в тот момент поняла, что, в отличие от меня, подруга не видит ничего, дальше мысков моих запорошенных снегом сапог, не распластанного на спине убитого медведя, не того, кто загрыз опасного зверя. А ведь блондин сидел в шагах в пяти от нас и все так же не отнимал указательного пальца от окоровавленных губ, глядя прямо на меня и не произнося ни слова, не издавая ни звука. Что за наваждение? Почему я его вижу?» А Тони нет. Медведь напоролся лапой на острый пенек под снегом, заорала от боли и убежал в чащу, соврала я, вставая на ноги. Палка-рогатка послужила хорошей опорой. Нам повезло. Тони с гордостью осмотрела палку. А я прихватила рогатину. Она вовремя под руку подвернулась. В старину мужики ходили с ними на медведя. Я сняла с шеи фотоаппарат который стал чувствоваться непомерной тяжестью, взяла подругу за руку, поблагодарила за то, что не бросила меня на рассерзание людоеду и сказала, что надо идти в деревню, пока медведь не вернулся, сделала все, чтобы не допустить ее к звериной туше. Интересно Тоня увидела бы мертвого медведя, если бы наступила ему на заднюю лапу или приняла за кочку травы под снегом, Суровый взгляд лохматого блондина предупреждал о том, что нам не следует приближаться к нему и его добыче. Я поспешила увести Тоню подальше от места кровавой расправы. Вернувшись в деревню и воссоединившись со съемочной группой, мы нарвались на коллективный нагоняй. Без угроз и злобы, а породительски и дружески нас винили в безалаберности и девичьем витании в облаках. «Скажите, зачем вы поперлись в лес, прекрасно зная от местных, что там бродит медведь-людоед?» Потрясая руками, вопрошал режиссер. «Вам обеим жить надоело. Я тут за вас считайте, как отец отвечаю, а вы творите, что в голову взбредёт. А приходит вам туда не то, что надо. Я бы сказал, совершенно не то». Чему полагается быть в голове у взрослых людей, понимающих меру ответственности перед родными и трудовым коллективом? Никаких больше гулянок без присмотра. Вот вам деревенская дорога, вот ваши дома, здесь колхоз, там клуб, а вон там дом-музей писателя. Этими указанными точками на карте местности ваши индивидуальные маршруты ограничиваются. «Мы все поняли, Аркадий Натанович», — ответила я за нас двоих. «Не пойдем больше в лес гулять. Сегодня достаточно страху натерпелись. Но хорошо, что мы были при оружии. Видите, Антонина взяла настоящую рогатину против медведя». «Настоящая рогатина — это большое копье на толстом древке, по типу бердыша, только мощнее и тяжелее», — просветил нас Филипп, став перед Тоней. «А у тебя в руках...» «Дурацкая хворостина! Медведь одной левой сломает!» Отняв у любимой девушки найденное в лесу оружие, он переломил изсохшую палку об колено. «Никуда больше тебя не отпущу!» — заявил он, приобняв Тоню за плечо. «Хвостиком буду за тобой ходить, но не отдам лесным зверям на растерзание! А ты, — он кивнул Карену, — присматривай за Зинаидой!» «В лес они пошли!» «На медведя охоту засеяли с гнилой палкой», — презрительно фыркнул Сергей, «не думая о том, что спас меня от любезничания с Кареном. Почитали бы для умственного развития, что такое рогатина и как ею пользовались в старину. Да ни одна из вас в руках бы ее не удержала. Там ходили на медведя здоровенные мужики, богатыри. «Сереж, возьми пленку на проявку». Аркадий Натанович передал ему мой фотоаппарат. Посмотрим сами на медведя и покажем его колхозным охотникам. Плохо они работают. Ленятся, видать, халтурят. Звери у них под носом ходят, они его не могут выследить. Стыдоба. Наш выходной отменился по уважительной причине. Мы с Тони остались молчаливыми зрителями на съемках, зато не пропустили выступление бабы-груши в роли купчихи. Старушку порадовало наше присутствие. Получила ли я доказательства существования таинственного блондина? Смело можно утверждать, что да, и вполне себе веские. Медведь в лесу был, и он гнался за нами. Ни одна я видела зверя. По собственному желанию он бы не прекратил погони за мной и Тоней. Коля уж дикий зверь распробовал человечины и понял, что с людьми справляться легче, чем с лосями и кабанами, то ни один пенек или сучок не остановил бы его на пути к легкой добыче. Только пуля — настоящая рогатина. Или то сказочное существо, предстающее предо мной в облике красивого парня с длинными золотистыми волосами. Но кто он такой на самом деле? Из чего я взяла что почтальона растерзал медведь. Он тоже мог с его-то клычищами и когтищами убить как лося, так и человека. Что ему стоит? У него это запросто получается. Хвать и полшей долой. Но меня-то он спас. Целенаправленно и преднамеренно, говоря за умными газетными словами, мог бы не вмешиваться, пройти мимо, Но вмешался? Или он вообще примчался ко мне на выручку? Он двигался с невероятной скоростью, мог пяток километров пересечь за считанные минуты. Итак, что я достоверно знаю? Лохматый блондин существует. Он живой, обитает в лесу, там же добывает себе пропитание и страницы людей. Не ходит по деревне. «А это значит, что отныне, когда для меня закрыт вход в лес, я больше не увижу его. Никогда?» «Вернусь в Москву с невероятными воспоминаниями, которыми ни с кем нельзя делиться, иначе неправильно поймут и позвонят в психушку. Кем бы он ни был, станет ли скучать по мне? Я точно знаю, что будут тосковать по нему», Так, словно мы провели вместе хотя бы один день или единственную ночь. Да, это странно и, быть может, глупо, но мне спокойнее, когда я знаю, что он где-то рядом. А когда он останется далеко, за множество километров, как я буду себя чувствовать? Не стану ли мучиться, изводясь воспоминаниями и коротая одинокие бессонные ночи в тоске?